Персинджер считает, что между двумя рядами явлений существует зависимость, хотя и не выдвигает предположений о ее характере. Светящиеся насекомые и птицы Насекомые приняли активное участие в появлении на свет одних из самых, распространенных современных мифов и историй об НЛО. По мнению американских биологов Каллаген и Менгена, многие из неопознанных летающих объектов не что иное, как раи насекомых, бабочек, жуков, комаров, десятки километров поперечники. Ученые отмечают, что перемещаясь в слоях атмосферы, насыщенных электричеством, шестиногие приобретают электрический заряд и начинают светиться голубоватым светом. Своё предположение они доказали лабораторными опытами. Оказалось, что в электромагнитном поле даже от небольших скоплений насекомых исходит свечение, видимое на расстоянии до 6 метров. Теорию Каллоген и Менкина подтверждает и тот факт, что в годы особенно частого наблюдения НЛО над штатом Флорида там же отмечались и большие скопления насекомых. Немало светящихся насекомых обитает и на территории нашей страны. Чаще всего за НЛО принимают субтропических светлячков, встречающихся на побережье Черного моря. Они летают под довольно-таки замысловатой траекторией и к тому же вспыхивают с интервалом в полсекунды. Поддерживают насекомых в создании мифов об НЛО и птицы. Как отмечают специалисты, наиболее интересные эффекты могут возникнуть при отражении лучей от оперения птиц. Вот пример подобного рода из письма Славы Шевцова в эхо-конференции RUFO Скептис. Завораживающее зрелище. Я сначала сам не понял, с чего это у меня за окном. Примерно 30 ярких огней днем летают по разным траекториям. То исчезают, то появляются. И все это происходит в быстром темпе. Дело было при низкой облачности и с редкими, но большими просветами. воробии попадали под лучи солнца и отражали часть света на меня потом скрывались в тень и исчезали итог я видел так называемые блуждающие огни непонятной природы как отмечает вадим андреев аналогичные эффекты могут возникать и ночью когда уличные огни Отражается от грудок, пролетающих низко птиц. Кроме того, птичьи стаи являются причиной возникновения неопознанных отметок на экранах радара. Интересно, что бывают не только светящиеся насекомые, но и светящиеся совы, причем не только в романах о Гарри Поттере. Таких сов наблюдали в 1866, 1897, 1907, 1908, 1909 и 1922 годах в окрестностях города Норфолка, Англия. Когда в 1897 году удалось подстрелить одну из этих птиц, Интересно, что она продолжала светиться в течение нескольких часов и после смерти.